Глава десятая. Домой возвращались, когда стемнело. По лобовому стеклу накрапывало легкий дождик. Маша лениво наблюдала, как хмурый, вглядываясь в наступающую ночь, муж уверенно ведет машину по скользкой дороге. За день, проведенный семьей, самодовольство драгоценного супруга сменилось мрачной решимостью. Еще в сауне, когда Витольд тряс ее и тащил под ледяную воду, она заметила его искренний страх. И вместо маски самовлюбленного супермена на короткий миг проглянула растерянность обычного человека. Но, — сама себя дернула Маша, — влюбилась-то ты в супермена, бывшего капитана сборной по хоккею и подающего надежды врача. Мне тогда исполнилось 16 лет. — привела она весомый довод самой себе. И я млела, как дурочка, когда Стрельников просто брал за руку. Я с ума сходила от его голоса и широких плеч, даже от взгляда. А когда поняла, что нравлюсь, чуть башку не снесло. Вит водил в театр и на концерты, доставал билеты и контрамарки на известных исполнителей, стоически высиживал в консерватории и на балете. Лишнего не позволял, и никто же тогда не надоумил, что ничего хорошего не выйдет из этой любови. Только Лида одна предупреждала, аж криком кричала. О чем задумалась, — бросил Витольд, не отрываясь от дороги. — Вспомнила, как ты со мной в консерваторию ходил. Слабо усмехнулась она. — Было дело, — хмыкнул он. — Я тогда с тобой и в кружок вышиваний пошел бы. Все искал поводы для встреч. Да ты у нас практически жил. К себе только ночевать ходил. Ну и что? Мы же Сережку у него в комнате болтали, а ты к нам почти не заглядывала. Вот и приходилось таскаться по выставочным залам и консерваториям. Мне же нужно было тебя как-то влюбить в себя. А то так бы и помер от неразделенных чувств. А ты вышла бы замуж за этого, Владика. Он же тебе портфель носил». «Хороший вариант, кстати», — заметила Маша. «Порядочный человек». «А чем он сейчас занимается?» Будто, к слову, поинтересовался Витольд. «Понятия не имею. Вроде в Америке живет». А -а -а -а", пробормотал Витольд, мысленно даже опешив. «И не Владик. Кто же тогда ее на работу устроил?» Подумал он, и чтобы скрыть навалившиеся смятение глянул в зеркало заднего вида. «Дети спали». а Звезда хоккея, скрючившись в три погибели, подтянул ноги к подбородку и, опустив лоб на колени, дремал. А любительница грязного песка, развалившись в креслице, дрыхла без задних ног. Как же он испугался! Но Мэри быстро заставила дочку прополоскать рот, дала выпить полисорб и ложку оливкового масла и понесла купать. Витольд поплелся следом. «А может, ей желудок промыть Мэри?» — пробубнил, раскаиваясь. «Себе про мой Стрельников!» — отмахнулась Маша. «После анализа на гельминтов сдадим, и все. А она часто песок ест. Может, ее врачу показать, эндокринологу. Давай я завтра на прием запишу». «Ты лучше сам к психиатру запишись», — фыркнула жена, вручив ему сначала полотенце, а затем и саму Еву. И уже серьезно добавила... «Там стекла не было?» «Да нет, вроде», — пробурчал Стрельников, снова обругав себя, что даже не посмотрел. «Я сейчас схожу, гляну и пробу возьму, а завтра сдам СС на анализ», — предложил он. И, передав дочку жене, опрометю кинулся обратно на пляж. Вернувшись через несколько минут, Витольд положил машину кулек с песком и через гараж вошел в дом. В гостиной слышались звуки стрелялки. Ленька с Сергеем играли в приставку, а на диване выседал Чапай и с умным видом пялился на поле боя. На кухне Агата и теща учили Мэри уму-разуму. Он остановился в коридоре и прислушался. — Двое детей, Маша, ты просто обязана! — настаивала на своем мамоле. — Отец такие коники выкидывал. Всему полку тошно становилось, а мне в первую очередь. «Да ничего, всю жизнь вместе прожили». «Я не хочу, мам. Не хочу жить во вранье. Не хочу прощать подлости. Нам с детьми так хорошо». «Ох, Маша!» — тяжело вздохнула Агата. «Решать, конечно, тебе, но без мужика в доме трудно придется». «За два года мы справились», — парировала Мэри. «И вы помогаете, вы же нас не бросите». В ответ Витольд услышал возмущенные возгласы своей старшей сестры и тещи. «Да поймите, сейчас время другое», — продолжала терпеливо разъяснять жена. «Может, я и зарабатываю меньше Витольда, но мы ни в чем не нуждаемся. Но никто не станет убеждать, что он возвратился в семью навсегда. Ты уверена в этом, Агата? А ты, мама?» Собеседницы хором ухнули что-то невразумительное. Мне за эти два года многое стало ясно. Муж — понятие временное. Витольду я ни на грош не верю, а сейчас опять раскрыть душу и сердце и со страхом ждать, когда мои чувства растопчут, я не хочу, понимаете? — Понимаем, Машенька, — затянула свою песню Агата. — Но хотим, чтобы дети росли с родным отцом, а не с отчимом. — Да не будет никакого отчима, — фыркнула Маша. «Я второй раз замуж не собираюсь. Какая необходимость? Заведу любовника или двоих. У Стрельникова две любовницы, а у меня два любовника. Эх, заживем!» «Хватит глупости болтать!» — строго оборвала мам Оля и заметила тихо. «Отец тебе не позволит». «А откуда он узнает?» — рассмеялась Маша. «Я у него увольнительную подписывать не собираюсь». Витольд стоял в коридоре, прислонившись затылком к стене и слушал феминистские речи своей супруги. Хотелось ворваться на кухню и залепить ей рот. Поцелуем. «Два любовника!» — мысленно ужаснулся он. «Даже не мечтай, дорогая!» «А чего вы так переполошились?» — снова фыркнула мэрия «Вам-то что? Как ваша жизнь улучшится, если я опущу обратно Витольда?» «Мы беспокоимся о тебе», — пробормотала мам Оля. «И о нем» — тут же встряла Агата. «Он тебя любит». «Я вас умоляю», — хмыкнула Мэри. «Нет никакой любви, и в природе не существовало. Мой муж любит только себя. Своё павлиное величество. Это восемнадцать я верила. Сейчас даже не надейтесь». «Глупости болтаешь», — быстро одернула мам Оля. Он любит тебя и детей». «Я этого не ощущаю», — отрезала жена. «Дети тоже. Подарки еще не любовь. Ева прекрасно манипулирует его чувством вины, а это неправильно». «Вот и пусти его обратно», — вставила Агата. «Пусть узнает, какой настоящий отец». «Царь Гарри», — уточнила Мэри, — «не хочу. Мне с трудом удалось из этого ужаса выкарабкаться». Еще раз поверить предателю — нет. Отец тоже не сладкий сахарок, — начала мамоле свою любимую песню. — Папа тебя спас, и этим все сказано, — пробормотала жена. Витольд ничего героического не совершил, думает только о себе, а семья так придата к имиджу. По статусу положены жена и дети, ну и баб целый хоровод. Но он же вернулся, — принялась уговаривать Агата. «Куда и зачем? Можешь мне ответить? А самые главные сроки? Когда это представление подойдет к концу?» «Ну, чтобы я могла детей предупредить заранее. Типа папа улетел и обещал вернуться. Карлсон, блин!» «Не ругайся!» Тут же сделала замечание теща и добавила. «Агата, посмотри, бульон закипел. Может, уже пора картошку загружать?» «Пойду гляну, как там Ева». пробурчала Мэри и выскочила в коридор. Увидев мужа, опешила. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Впился губами в ее губы. Никогда бы не подумал, что бывают злые поцелуи, сам себе заметил Стрельников. Но этот вышел именно таким, требовательным и властным, будто Витольд заново устанавливал свою власть над женой, мрякающейся в его руках. Он усилил натиск, и она сдалась. Всего лишь на минуту. А потом, оттолкнув, устало пробормотала. «Сбавь обороты, ты меня достал». «Даже не надейся», — прохрипел он. «Ты моя жена». «Знаешь, Витольд...» Мэри заглянула ему в глаза и прошептала. «Мне этого никогда не забыть». Сейчас, подъезжая к дому, Стрельников сердился на себя, что не смог совладать с собой и полез целоваться. Злился на жену, посмевшую усомниться в его любви. «Я докажу тебе, милая», — мысленно пообещал он. «Не отвертишься». Уже у самого подъезда у Маши пиликнул телефон. Она оглянулась на мужа, вынимавшего Еву из машины, и быстро написала в ответ «Когда?». Трубка тут же отозвалась трелью. И снова Витольд услышал хриплый мужской голос, пролаившей что-то в ухо жены. «Хорошо», — согласилась Мэри с собеседником и отключила связь. Поднимаясь по лестницам, он разрабатывал план, как вывести жену на чистую воду. Но все пошло прахом, стоило лишь только оказаться в квартире. Мэри поставила на пол пакеты с Агаткиными разносолами и коротко бросила сыну. «Мне нужно уехать ненадолго, присмотри за сестрой». Она быстро развернулась и вышла из квартиры. Витольд услышал, как застучали каблуки на лестнице. «Совсем от рук отбилась», — проворчала Эльза, забирая пакеты на кухню. Ему хотелось закричать, броситься следом, не пустить. Но на руках безмятежно спала Ева. Витольд прошел в детскую и аккуратно положил дочку на диван. Снял сандалии с бабочками, накрыл пледом. Руки чесались разбить что-нибудь, но он сдержался. Прошел в комнату к сыну. — Ты знаешь, куда мама поехала? — Да, — коротко бросил Леня и уткнулся в планшет. — И? — По делам, — буркнул сын. — Исчерпывающая информация. Стрельников зашел в свой бывший кабинет и оттуда позвонил Сергею. — Можешь посмотреть, куда моя жена поехала? — попросил он. Хотя сама просьба больше напоминала приказ. «Нет, Вит, одного раза достаточно. Помогать тебе шпионить за сестрой я не стану», — отрезал Серега и отключился. Витольд уселся в старое кресло, вытянул ноги и закрыл глаза. В детско заворочилась Ева. Позвала громко. «Мама! Мама!» «Ее нет дома!» — прокричал из своей комнаты Ленька. «Спи, пиявка!» Витольд услышал, как по паркету прошлепали босые ножки, и кто-то на кого-то прыгнул. «Ева! — протянул старший брат. — Леня, а где мама? — схлипнула малышка. — Скоро придет, — успокоил сын. — Смотри, игра какая! Птицы против свиней. Нужно правильно шарики пулять. — лёня а мама нас не босит? — забеспокоилась Ева. — Нет, не бросят, точно тебе говорю. — серьезно заверил Ленька. «А папа?» — снова затормошила брата Ева. «Папа с нами не живет», — пробормотала Леня. «У него сложный график, но он все равно наш папа». «Папа босил, у него гафик», — тяжело вздохнула Ева и добавила печально. «А мама не босит?» «Я ж тебе сказал, пиявка», — рассердился Леня. «Мама никогда нас не бросит». Витольд подхватился с места и кинулся к детям. В комнате сына на диване валялся лёня с планшетом, а рядом, уткнувшись брату в плечо, лежала заплаканная Ева. Оба с деловым видом тут же уставились в игрушку, стоило ему показаться на пороге. лёня Ева!» — выдохнул Стрельников. «Никогда вас не брошу, обещаю». Первый к нему кинулась Ева, потом потянулся Ленька. «Только не обмани, пожалуйста!» — протянул взрослый сын. «Мама второй раз не выдержит». Телевизор орал на полную громкость, показывая очередное творение Голливуда. Ольга всмотрелась в профиль мужа, напряженно следящего за экранным действом. Она наперед знала, что любой фильм Чапай оценит фразой «Опять капиталисты фигню гонят! Наш фильм лучше!» и снова хмыкает на Ольгин вопрос. — А зачем ты тогда смотришь? — Чтобы быть в курсе происходящего. — Голова два уха! — отрежет Чапай. Уйти заняться своими делами никогда не получалось. Василий Иванович предпочитал смотреть телевизор в присутствии жены. Традиция у него такая. Ольга глянула на экран, где шла очередная перестрелка. Том Круз, милый мальчик из далекой страны, превратился в супергероя. и все фильмы с ним казались Ольге на один манер. Она прикрыла глаза, пытаясь совладать с мыслями. От нервов разболелся желудок. «Маленькие детки, маленькие бедки», — подумала Ольга. «Все дети, все выросли непутевые. Даже к Маше, с которой все пылинки сдували, судьба оказалась немилостива. Эх, Виташа, Виташа, что же ты натворил, мальчик мой?» Почему моя радостная и красивая дочка в одночасье превратилась в тень самой себя? Почему не ходил на сторону тихо, как остальные, оберегая покой и честь жены? Зачем тебе понадобилось устроить карнавал из личной жизни? Ольга Сергеевна тяжело вздохнула. Это не укрылось от Чапая. — Ты чего, Олюшка? — поинтересовался, уменьшая звук на рекламу. — Желудок болит, — пожаловалась Ольга. К в клинику нужно тебя положить. Пусть обследует, зятек, — пробормотал Чапай. Носишься с ним, как с писанной торбой, — не выдержала она. Только я думаю, зря моему Машу в жены отдали. Вся семейка гулявая. Что Сашка, покойник, ни одну медсестру мимо себя не пропускал, что Еленочка... — Перестань старей портянки ворошить поморщился Чапай. — Хочешь, иди ложись, я тебе таблетки принесу, — «Только скажи, какие. Или Маше позвоню, спрошу». «Не надо, перепугаешь только». Остановила она мужа. «Я сама все возьму. Не беспокойся, Чапай». «Всегда Чапай», — пробурчал он. «Уже забыл, когда по имени называла». Ольга погладила его по башке, прошлась пальцами по линялым редким волосам и чмокнула в макушку. — Васенька! — прошептала мужу на ухо и пошла на кухню за лекарствами. Он приплелся следом, потом потащился за ней в спальню. — Оль! — пробормотал тихо. — Я всю жизнь чувствую свою вину за Лиду, но тогда мне казалось, что ты меня бросила и больше не вернешься. — Я знаю, Вася! — глухо заметила она. Ольга положила голову на плечо мужу, погладила по груди. Я у себя спрашиваю. Она знает, что не родная мне. Я ж никогда не делала различия между своими сыновьями и Лидой. Мог ли кто сказать ей правду? Ты ее единственная мать. Хорош ерунду болтать, — отмахнулся Чапай. Кроме Кольки никто ничего не знает. Ложись-ка ты спать, — пробурчал Архипов, наблюдая, как жена снимает длинный шелковый халат и укладывается в постель. Чапай сел рядом, поправил тонкое одеяльце. — Куршивому поросенку и на Петреевке холодно! — улыбнулся он. — Спи, голова два уха. Завтра наговоримся. — Подожди, Вася! — попросила она. — Чего такое? — недовольно хмыкнул он. — Я очень тебя прошу, не дави на Машу и не помогай Витольду. Пусть сами разбираются. — Как же разберутся они? — в сердцах крякнул Чапай. А потом дети-сироты, Евка нервная, Машку замордовала совсем. Пусть возвращается уже. Хватит, нагулялся. Вася, жена глянула сукаризной. Я очень тебя прошу, пусть Маша сама решит. Как же решит она? Пролаял Чапай. Тебе бы волю дали, ты бы много нарешала. И дочка твоя такая же. ведь только если попросит, помогу. Маре обратиться, тоже помогу. «Это мои дети. Нечего мне тут указывать». «Дай ей самой выбрать», — взмолилась Ольга. «Ладно, Оля, не буду. Сами люди взрослые». Внезапно согласился он. «Спи, а я еще посижу».